Женя явилась на огромный нордический вокзал с подписанным договором. Заклинание «Арт-терапия для умственно отсталых» произвело на законодателя мое неотразимое впечатление, чем же и пользовать петербургских олигофренов, как не трупами собак, развешенных в Эрмитаже. Какой он из себя, допытывался я, когда мы снова обрели временное гнездышко в поезде. Какой-нибудь расхристанный анархист? «Обычный европейский чиновник, они и одеваются, как мертвецы. Интересно». Мне тоже приходило в голову, что это какой-то заговор мертвецов. Иначе зачем респектабельному мусью подрывать святыни, на которых держится его же собственное существование? Ты же в мистику не веришь? Может, просто блад? Раз любой плевок можно назвать искусством, так лучше платить за плевки нужным людям». А может, мы зря на него вешаем всех собак. Может, он просто старается умиротворять самых наглых, и потом магические слова, свобода, новизна. Вот их и пожрут те, кто дорожит своими святынями, и детей не боится рожать. Вон, посмотри, четыре готовых террориста. По проходу шла восточная женщина в хиджабе и просторных струящихся одеждах, сопровождаемая стайкой детворы лет так от двух до двенадцати. Младшего она держала на руках. Она остановилась напротив четырехместного отделения вокруг столика, за которым друг напротив друга уже сидела у окна респектабельная европейская пара, занявшая остальные места своими черными чемоданами-тележками. Восточная женщина одной рукой удерживая младенца, другой показывала им билеты, но хозяева жизни не желали даже глянуть в ее сторону. Они говорят, что она перепутала вагон, прислушивалась Женя, и держится так нахально. Такими и изображали колонизаторов в советских агитках. Гиперволей, подбородок у него, гиперпостная физия, у нее. Пришельцы с востока потоптались, потоптались и пошли, они солнцем полимы. Да, что это такое, возмущенно елозила Женя. «Как же можно унижать мать на глазах детей? Они же этого никогда не забудут!» Своей немножко чаплинской пробежкой Женя устремилась в тамбур, а я видел сквозь прозрачную дверь, как она, потряхивая ассирийской гривкой, что-то втолковывала этой новой агаре. А затем с ее билетами в руках явилась обличать плантаторскую парочку. Оказалось, именно они и перепутали вагон». Какие сволочи, не могла успокоиться Женя, когда согбенные захватчики уже с позором покатили прочь свои сундуки. Так жалко, стоит такая покорная, и дети такие воспитанные, девочка такая тихенькая в платочке. Дети всю дорогу вели себя идеально. В полголоса разговаривали, читали, рисовали, но все-таки моей собственной девчушкой я был растроган гораздо сильнее. Я даже потихоньку поводил плечами от гордости за нее — покуда за окном проносилось и уносилось прочь нечто общеевропейское, по части поэзии, не стоившее ни цента. Когда мы однажды вдруг оказались в раздолбанной электричке, бесконечно ползущей среди лунного пейзажа, размеченного терриконами и скоплениями домов скелетов из выгоревшего кирпича, в них ощущалось в тысячу раз больше поэзии. Возможно, это был тот самый вангоговский «Боринанш», Зато от «Остенда» остался только один звук. Все пожрали параллелепипеды отелей. Нет, подлинным оставался и ветер, валивший с ног, и сметенное Северное море. На поэзии из него ухитрился зачерпнуть даже отель Таллоса. «Таллоса! Славлю тебя, у вечное море! Десять тысяч раз тебя славлю ликующим сердцем!» как некогда славили десять тысяч бесстрашных эллинских сердец. Вопреки всем усилиям резца и кисти, самыми прекрасными все равно остаются словесные образы, ибо они бесплотны. А вот трогательным бывает лишь присутствие земного в неземном. Но и одно земное без присутствия небесного терпимо только в животных. Бедро защекотал мобильник. Сигнал с земли. Ты куда пропал? Как всегда, в последнее время «не здравствуйте», «не до свидания» — один скорбный упрек, которым мой отражатель вмиг обратил меня в подкаблучника. Я за границей, я звонил, связи не было. Я оправдывался еле слышно. Однако моя мартышка сразу же настороженно приподняла свою головку с моего плеча. Это кто? Да тут. Я сделал успокоительный жест свободной рукой и хотел было закончить, И разговор в успокоительном тоне, однако мой отражатель уже переключился на Женину волну и неожиданно прекратил телефонный разговор вежливо, но твердо. «Извини, я больше не могу говорить. Это ты с кем?» Округлившиеся японские глазки глядели сквозь строгие стеклышки, испытывающие и проницательно. «Да так, одна пациентка!» «Ты с пациентками на «ты»? Почему ты смотришь влево?» «Ты всегда смотришь влево, когда врешь?» Просто посмотрел, где мы едем. Такая скорость ничего не разглядеть. Мы на какой вокзал прибываем? Гардю нор, ты не увиливай. Чего мне увиливать? Гардю нор звучит неплохо. Но до вокзала Сен-Лазар ему далеко. Тот воспет Эдуардом Мане. А это твоя пациентка, кем воспета? Никем, в этом ее трагедия. Жизнь ужасна, если о тебе никто не грезит. Зато ты грезишь обо всех. Да. Я лечу красотой, восстанавливаю рухнувшую сказку. В сказке наша иммунная система, а рациональность — это спит. Ты знаешь мой метод? Знаю. Лечишь спит впрыскиванием спермы. Зачем ты все опошляешь? Я впрыскиваю надежду. Ой, да трахай ты кого хочешь. Вульгарный смысл напряг моей губы резким желанием влепить сдачи, но отражатель услышал лишь прозвучавшую в ее голосе боль — и мгновенно снова распустил их в кисель. «У меня с ней ничего нет», — ласково, но сдержанно сказал я. «Но если человек привык за кого-то придерживаться, резко руку убирать нельзя». «Значит, у тебя с ней все-таки что-то есть?» «Чисто словесная поддержка», — я говорил с ледяной нежностью. «Слова ведь важнее всего. Ты же сама рассказывала, что у глухих младенцев развивается умственная отсталость, а у слепых нет, потому что у них есть слова». Это твоя тетка, что, младенец? Слушай, дай-ка я схожу, обольюсь холодной водой, чтоб с холодной головой прикончить эту тетку чистыми руками. Чего у цивилизации не отнимешь. Взамен истребленных сказок она породила чистая сортира. Холодная вода мне не понадобилась. Расставшись с Женей на полторы минуты, я, как обычно, всю ей простил, Однако вновь оживший бедренный вибратор вмиг пробудил мое раздражение. «Алло!» — еще один упрек, и я послал бы мою Василису Прекрасную очень и очень далеко, но в ее голосе звучала та печальная нежность, которой я прежде и откликался, седлая коня по первому ее зову. «Прости меня, пожалуйста, я знаю, что я тебе надоела, но так страшно жить одной, когда ты никому не нужна». «У тебя же есть дочь», — пробормотал я и сам устыдился. «Дочь? Ей не до меня, она в скиту душу спасает. А я вчера ходила на кладбище навестить папу с мамой. От снега могилки расчищала и все прикидывала, куда меня здесь положат». Я изнемок от раскаяния. «Что у тебя за мысли? Когда я вернусь, я обязательно приеду? А как твое здоровье? Как торговля?» — беспомощно трепыхался мой язык. Торговля, как ни странно, неплохо. Женщины так хотят быть красивыми. С одной шмоткой не получилось, они бегут за другой. Как ни странно, мне нравится их украшать, они это видят. Целый день подбираю им лифчики, и так жалко их становится. Красивая грудь такая редкость, а я у одной подтяну кверху, а у другой стену поближе друг к другу, и ты знаешь, ничего. Ко мне просто любят ходить. Хоть кому-то они интересны. «Сегодня одна девочка мне говорит, «Вы так переживаете, что я худенькая?» «Так я, когда к вам шла, нарочно две булочки съела. А вчера одна старушка мерила, мерила уцененную кофточку, а я ей предложила к ней кулончик. Стекляшка под хрусталь». И вдруг у нее плечики расправились, грудка приподнялась. Она, оказывается, одна растила троих и всю жизнь мечтала о такой стекляшке. Я ей 50 рублей скинула. Она ожила, Да и мой отражатель опять почуял в ней какую-то высоту, а не одну лишь склочную обиду на весь свет. И она это снова безошибочно почуяла. «Не сердись, пожалуйста, что я неправильно с тобой обращалась. Я превратилась в сварливую жену, а ты этого не переносишь». В ее голосе звучало столько любви и сострадания, что они зазвучали и в моем «я не переношу обыкновенности». «А ты зачем-то притворялась ужасно обыкновенной» а человек, который ничего не символизирует, для меня никто. Так если за необыкновенность ничего не можешь получить...» «Красота и должна светить, а не давать доходы. И ты мне долго светила. И ты мне светил. Свети, пожалуйста, и дальше. Ну, куда же я денусь? Конечно». Мой отражатель изливал на нее потоки ее же собственного света, а я холодела от ужаса. «Что же я скажу надзирательница? Я изо всей силы ущипнул себя за бедро, поплескал в лицо холодной водой, однако предательская разнеженность продолжала таиться во взгляде, в уголках губ. Я решил поскорее обратить ее на Женю, чтобы, если что, ее самое и объявить причиной моей размягченности. Однако она сумела прихлопнуть ее одним ударом, нализался со своей новгородской теткой, У тебя, когда ты разговариваешь с женщинами, которые тебе нравятся, верхняя губа делается в два раза толще. Сам же дурак рассказал ей про Новгород. «Не вижу преступления, если какая-то женщина на минуту почувствует свою жизнь более красивой», — сухо сказал я и, опережая ее, ответ добавил. «Они, в отличие от тебя, не отождествляют красоту и еблю». «Ну, конечно, они все такие порядочные». Мало мне галина Семеновны, так ты хочешь еще и эту новгородскую тетку на меня повесить? Я всего лишь не хочу себя ощущать сволочью. Я справился с ужасом, заветным отцовским приемом. Пришла пора погибнуть, погибни с честью. И сумел не проронить ни слова до самого Лиля. Палач из Лиля... «Миледи!» Милая оборачивалась змеиным, лилейная звенела безжалостным мечом. Моей губительнице понадобился интернет, и она стрекотала своим черным сундуком по Лильскому вокзалу, а я безнадежно влочился следом. Когда она заказывала компьютер, я решил услужить и откатил вертикальный сундук поудобнее ей за спину, вследствие чего, расплатившись, она перевернулась на четвереньки через мой чемодан — Я кинулся ее поднимать, мое сердце разрывалось от жалости, при виде той горестной растерянности, с которой она разглядывала ссадины на своих довольно-таки чистых ладошках. Затем, так же горестно и безмолвно, как будто она была здесь одна, она принялась оттирать ладони дезинфицирующей салфеткой, потом скрылась в туалете отмывать руки с мылом. Я остолбенел над черным орудием преступления, изнемогая от ненависти к себе и жалости к ней. Я был бы счастлив принять смерть от меча лильского палача, но сделать это самому было как-то слишком уж смешно. Она вернулась, такая же потерянная, и по-прежнему, меня не замечая, принялась что-то кликать на экране. Мне оставалось лишь терзаться и столбенеть рядом. Внезапно она вскинула свою ассирийскую головку ко мне, словно к лучшему испытаннейшему другу. Мне предлагают работу в Израиле. «Поздравляю!» Выразил я мертвенный восторг. «Я всегда мечтала жить в Иерусалиме и держать козу или иметь дом с бассейном на краю горы, чтобы можно было плавать и смотреть на Иерусалим. Ну что ж, может, ты будешь плавать. Я давно понял, щадят не потому, что жалеют, а потому, что нуждаются». Она радостно делилась со мною всеми предвкушениями сразу. «Сейчас прямо с вокзала мы поедем в еврейскую гостиницу», Там наверняка есть кошерные сосисочки силкивать у меня хватало, но не улыбаться. Она делилась все новыми и новыми радостями так устала работать на Россию, все в пустоту, все в пустоту. Правильно, поддакивал я, зачем возиться с больными? Лучше лечить здоровых. Мы мчались к Парижу в очередной дюралевой сигаре, и я понимал, что еще немного, и мне конец. Пол царства за красоту. Но никто во всемирной поэзии не пожелал воспеть стареющего брошенного любовника. Пасть бы уж хоть на баррикаде, что ли, с тупою саблей в руках. Я в мрачной решимости усаживался в такси за спиной добродушного негра и в мрачной покорности кивал заговорщицким наставлением, что произносить слово «негра» в Европе просто опасно. Хм, а это идея. Нет, погибнуть в качестве расиста — как-то слишком уж экстравагантно. Зато среди ивритских вывесок я перестал понимать, где я. Я уже как будто одной ногой в Иерусалиме, призывала меня порадоваться моей гибели это дитя. Смотри, смотри, женщины в париках, я тоже буду такое носить, когда выйду замуж. Замуж она собиралась явно не за меня, я был для нее никто. За стойкой стоял молодой еврей в белой шелковой кипе, карикатурно похожий сразу и на артиста Михаила Казакова, и на супруга моей первой несправедливо забытой Жене. Как же его звали, черт? Но губы этой его версии кривились не саркастической деланной, а чистосердечной веселой иронией. Женя заполняла устойки какие-то бумажонки, то и дело радостно смеясь его шуточком, а я пренебрежительно развалился в кресле. Сейчас в Париже бунтуют студенты и арабы, Радостно поделилась она со мной еще одной приятной новостью. Громят, какую-то площадь. Не площадь имени Рудина? Нет, он говорит, пляс что-то невообразимое, буль-буль-буль. А ты попроси его написать. Зачем тебе? Ну, хорошо, да. И прочитать невозможно. Я загнул липкий краешек листочка с французскими каракулями клейкой стороной внутрь и спрятал революционный адрес в карман куртки. Спроси его, что общего у студентов и арабов, чем они недовольны. Версия Михаила Казакова усмехнулась веселой и ядовитой усмешкой. Студенты недовольны, что их заставляют работать, а арабы недовольны, что им разрешают не работать. Правильно. Освободить народ от борьбы это убийство. Мы идем? Молодой человек в кипе подхватил сразу и Женин сундук, и мой рюкзачок, а я сквозь вращающуюся дверь ускользнул в парижское преддверие Иерусалима, отнявшего у меня и мою первую, и мою последнюю любовь. На тротуаре начали попадаться кучки полицейских в черных пластиковых латах, когда мое бедро вновь защекотал осточертевший вибратор. «Ты куда пропал?» — кричала Женя с пронзающей истошенкой Но я был бодр и азартен. Подъезжаю к пляс Бульбулье. На бой задела... Есина Бен Ладена. Ты что, пьян? Немедленно возвращайся. Не ходил бы ты Ванек, во солдат, все, я подъехал. Машинка-докучалка опять вибрировала, но я уже не обращал внимания на ежеминутно возобновлявшуюся щекотку. Я вдруг заметил, какой весенней бензиновой дымкой наполнен вечереющий парижский воздух, но к полицейскому кордону я обращался как можно более растерянно. Май дотте, I won't take away. Her. Миролюбивые жесты и растерянность сработали. Черные легионеры расступились и тут же вновь сомкнулись за моей спиной из центра необъятной площади устремлялся к темнеющему небу высоченный обелиск, окруженный аллегорическими фигурами, обвешенными такими плотными гроздьями человеческих тел, что было не разобрать, львы это или лани. Неохватная толпа была разбита как будто бы на десяток отдельных митингов, на каждой из которых нацеливалась отдельная когорта черных латников, пока что сохранявшая вооруженный нейтралитет. От митинга к митингу – перебегали какие-то летучие отряды, временами накатывавшие на строй легионеров, но при первом же их ответном рывке, разлетавшиеся, подобно галкам, чтобы тут же собраться в стаю у другого митинга. Немолодой фотограф в велосипедной каске тоже перебегал с места на место, беспрерывно щелкая, что ни попади. Зеркальная витрина витрины, поле битвы, сплошь сверкали звездными трещинами, но до конца не была выбита ни одна. Все новые и новые добровольцы пытались с разбега прошибить их каблуком, однако респектабельность обладала прочностью брони. Мимо пролетела стайка подростков в капюшонах, надвинутых на черные горящие глаза, причем один едва не сбил меня с ног. Слева отозвался болью низ живота, однако отступать было поздно. Придерживая больное место сквозь карман, я потрусил за ними. Каждый шаг отзывался болью, Но должен же я был узнать, куда они летят. Они подлетели к очередной когорте черных легионеров и, что-то выхватив из-под своих балахонов, засыпали стражей порядка, коротким градом пустых бутылок, банок, камней и тут же метнулись в сторону. Один я по инерции продолжал трусить навстречу ринувшейся прямо на меня черной волне. Я замер, втянув голову в плечи и прикрыв руками низ живота, Однако черная волна с тяжким топотом обогнула меня и устремилась за малолетними диверсантами через полсотни метров, впрочем, разом прекратив преследование. После этого я примкнул к другому летучему отряду, затем к третьему, четвертому. Латники отвечали с переменным успехом, иногда наносили превентивный удар, иногда ухитрялись кого-то догнать и огреть дубинкой, а то и завалить. Временами вокруг меня... Кого-то мочили, гасили, куда-то волокли, кто-то вытирал кровь, кто-то слезоточивая обогровые глаза. Но ни моя кровь, ни мои слезы никому были не нужны. Такая рухлять не интересовала ни врагов либеральной цивилизации, ни ее защитников. Наконец, обессилев, зажимая сквозь карман истерзанный пах, пульсирующий словно нарыв, я внял неустанному зудежу мобильника. Она рыдала в голос. «Издеватель!» «Почему ты не отвечаешь? Я с ума схожу от страха. Ты где?» «Где я могу быть? С друзьями на Сенатской площади?» «Я тебя не понимаю. Ты же собралась в Иерусалим, так и езжай с Богом. Ты делаешь, что ты хочешь, а я делаю, что хочу. Тебе-то что?» Для меня и правда было полной неожиданностью, что моя жизнь может сколь-нибудь серьезно волновать ее. «Так ты где?» Между тем продолжала кричать моя бедняжка, и я уже умолял ее успокоиться. Здесь нет никакой опасности. Я прямо сейчас беру такси. Как, кстати, называется наша улица? Какая улица? Я уже полчаса здесь блуждаю, а тебя нигде нет. Так ты что, здесь? На площади? Черт бы тебя побрал. Не надо, чтобы меня черт побрал. Скажи, что ты сейчас видишь? Что я могу видеть? Монумент этот чертов. Обходи его по часовой стрелке, я буду против. Ты хоть знаешь, как двигается часовая стрелка? Ко мне прямо жизнь вернулась, когда я ее, наконец, узрел. Заплаканную, затурканную, в очочках на бекрень. Правда, ночью мне было больно даже на спине. Зато она в который раз принялась бубнить, изображая маленькую девочку. У меня животик болит. Снова не будет ребеночка. Как своей Галине Семеновне, так сразу двух сделал. Сразу двух мертвецов. Хочешь повторить? Ну почему ты думаешь, что и у нас будет так же?» Для меня даже один шанс из миллиона — слишком страшный риск. Не надоело тебе начинать в тысячный раз? Я хочу лучше понять твои объяснения, чтобы лучше к тебе относиться. Ладно, мы теперь две недели должны находиться на расстоянии вытянутой руки. Она надменно вскинула свои стеклышки. На расстоянии вытянутого... С досадой пробормотал я. Хоть в еврейской гостинице не кощунствуй, паразит, а не ребенок. «Мы и с утра так счастливы, что заказываем в номер кофе с круассанами, чтобы еще хоть немножко побыть вдвоем, и завтракаем едва ли не целый час, хотя времени у нас только-только. Болтаем исключительно о пустяках, но ведь для каждого из нас до крайности важным становилось все, на что падал взгляд другого. Я сидел за столиком в майке, а она как бы в рассеянности то проводила кончиками пальцев по моей шее или по плечам, А то откровенно гладила по руке, приговаривая с такой нежностью, словно я был младенцем. «Какое хорошенькое у тебя тельце!» Чара брала тройной реванш за свое временное унижение. А внизу меня ждала новая радость. Женя еще на пару минут заглянула в интернет и вынырнула оттуда в какой-то разгневанной веселости. В ее проекте священный еврейский город именовался оккупированной палестинской территорией». Они в Европе совсем рехнулись, как будто радовалась она. Моя душа окончательно воспарила в заоблачное выси. Я почти сочувствовал Жене, которой эта глупая неудача помешала убить меня. Зато в России ты нужнее, утешал я ее. Ты принесла сюда новую мечту. Раз есть мечта, значит, будет и результат. Так за что ты любишь Россию, растроганно, будто не смышленыша, спрашивала меня Женя, когда мы шли по ивритско-французской улице, И я всячески старался изобразить свою постыдную страстишку как можно менее глупой, то есть как можно более корыстной. Родина — единственный суррогат бессмертия. Где вы еще найдете такого честного дурака? Кого в Европе можно поставить рядом с ним? Его возят мордой по столу. Не будь честным, дурак, не будь, не будь. А он все равно отвечает «буду, буду». Значит, мы по-прежнему страна героев. Но надо было хоть на миг да обмереть в грандиозном курдонере Лувра, и я действительно обмер, словно впервые вдруг, разглядев огромное треугольное изъятие из фантастического фасада. Какой-то дурак с самой большой буквы решил при помощи пляжной стекляшки отнять у мира увесистый ломоть всемирной красоты, чтобы поудобнее разглядеть то, что осталось. Безумец, решивший питаться кусками собственного мяса, был бы немедленно заключен в сумасшедший дом, а тупицы, совершившие в тысячу раз худшее безумие, прославлены и почтены. Но, слава богу, это поправимо, с внезапным облегчением поделился я с Женей. Автоген, подъемный кран и эта пакость останется лишь в учебниках по психологии. Средство, уничтожающая цель, как вся наша цивилизация. Под этот стеклянный дурацкий колпак мы спускаться не стали. Мы предпочли пробежаться по святым камням, коих еще не успела коснуться совершенствующая все божьи дары рука дурака. Но, увы, теперешний Париж — это отравленный праздник, который всегда с тобой.